Глава четвертая В Купянском уезде Харьковской губернии В 1872 году пронесся слух Что один крестьянин встретил пятницу За которую угнался черный черт И теперь все крестьяне празднуют этот день как воскресенье Сибирские ведомости Если долго идет дождь Долго-долго Так что становится не и дороги обращаются в грязевые реки, а тропки в лесу соответственно, в грязевые ручьи, когда всякая колдобина или ямка предстаёт небольшим прудом или даже озерцом, когда земледелец поначалу радовавшийся дармовой воде, начинает злиться и покрикивать ни за что на скотину, на домочадцев, есть верный способ Прекратить потоки и заткнуть хляби небесные Для этого надо выбрать всем миром молодца посмелее И послать его в лес Предварительно обув его в самые лучшие и прочные сапоги во всей деревне Надежно смазанные от сырости салом и дегтем Кроме того, ему надо отдать, не пожалеть, лопату Пусть даже лопата новая, из дорогого железа Деревянное тут не подойдет Молодец, если он не полный дурак Пошарится-пошарится по лесу Да и выбредит в конце концов К избушке бабы-яги, поедучей ведьмы Не той, которую в своем трудном детстве Зажарил за мест себя маленький Жихарка Или, как теперь говорят в многоборье Маленький Невзорушка А другой, сестрица ее Или какой иной родственницы Если поедучая ведьма по случаю дождя отсиживается в избе и ждет погоды, тогда худо. Тогда молодцу волей-неволей придется вступить с ней в смертный бой ради жизни на земле. И неизвестно, чем этот бой закончится, потому что молодцу на грязи до да мокрой траве скользко, а баба яга может свободно летать вокруг него в ступе и лупить пестом по башке, по плечам, По всему, куда попадет. Если же окаянная старушка окажется в отлучке, Облетая окрестности, Или гостя у кикиморы, Или молодец все-таки сумеет сбить на лету ступу И успокоить ведьму черенком лопаты, Тогда все в порядке. Тогда достаточно забросить лопату на крышу избушки, И дождь надолго прекратится. В здешних краях На крыше бабьи-ягиной избушки лежало должно быть, не одна лопата, а десятка-два, если не сотня. Потому что дождя тут, судя по всему, не было никогда и быть не могло. А ежели какая влага и капала часом с неба, так испарялась, не успев долететь до раскаленной поверхности. «Предупреждать надо», — завыл богатырь, увидев, где очутился. Кругом, сколько глаз достигал, Простирался беловатый мелкий песок. Над песком гулял ветер. Из-за этого песок воображал себя морем. Покрывался где мелкой рябью, Где покрупнее, А где громоздил высокие валы. Жихарь вздохнул, присел, Достал из-за пояса симулякр. Тот упал на песок, покрутился и указал направление, после чего превратился в зонтик, наподобие того, что носил с собой славный побратим, бедный монах по имени Лю Седьмой. Надо было сказать спасибо и на этом, потому что солнце здесь было раза в два крупнее, чем над Многоборьем, и жарило раза в четыре сильнее. Делать нечего... Пришлось брести. Можно было считать шаги, Можно было петь во все горло песни, Покуда глотка не пересохнет. Можно было рассказывать себе самому Навеллы и устареллы. Ничего этого делать не хотелось, Поскольку жихарь мгновенно и неожиданно устал. Сразу захотелось пить, Благо воды было в избытке, Но он знал, что в походе нужно терпеть до последнего. Хотя раньше в пустыне ему ухаживать не приходилось. Вот в безводной степи оказаться привелось. Вряд ли тут большая разница. Потом, когда солнце окончательно залютовало, он вспомнил, что знающие люди советуют в песках идти по ночам, а днем надо отсыпаться, зарывшись в песок. «Увы!» В этом песке было в пору яйца запекать, но не собственные же Ветер заносил песчинки под одежду, в сапоги Каждая складка сразу превратилась в лезвие, уязвляющее тело Хорошо, хоть на любом привале есть возможность облить себя озерной водой Он прошагал остаток дня, никого вокруг себя не видя И слыша только свист ветра Дорог в пустыне не водится. Есть, как и в степи, должно быть караванные тропы, идущие от колодца к колодцу. Но они видимы и ведомы только тем, кто здешние края знает столь же хорошо, как жихарь многоборские леса. Может, и водится тут какой хозяин, пустынник или песчаник. Любопытно, как он выглядит. Такой же, наверное, белесый, как песок. Высохший, злобный, как здешнее солнце С таким не договоришься по-хорошему Разве что в кости с ним сыграть на песок И весь его выиграть Жихарь достал из мешка сухарь Размочил его водой Нацедив из уголка дареного платка И сживал На зубах скрипело и хрустело Ночь пала сразу И стало неожиданно холодно Тут и в горячий песок самое время спрятаться. Спал богатырь плохо и в полглаза, хоть и знал, что вместе со сном теряет силы. «И чего я степника не прихватил?» — сокрушался он. «Мало ли, что Беломор положил запрет. На запрет ведь тоже можно кое-что положить, после чего он станет недействителен». Сочиняя, пел бы свои бесконечные песни, я бы его всяк подначивал. Он бы высмеивал наши обычаи, я ихние, и дорога показалась бы в половину. Да и ночь можно было бы поделить, чтобы один сторожил на всякий случай. Сторожить было не от кого. Правда, утром жихарь обнаружил на груди пару скорпионов и небольшую змейку. Но он хорошо понимал живую тварь и знал, что забрались они туда вовсе не с целью напугать или укусить, а просто захотелось зверюшкам погреться. Если бы змейка была побольше, он бы ее съел. Дружинник в походе должен есть все, что шевелится, если другой пищи нет. Съеденной при этом обижаться не полагалось, чай видел, куда лезла. К утру вернулось и чувство, что кто-то за ним смотрит, кто-то за ним идет. Богатырь долго озирал окоем из-под ладони, но на рубеже неба и песка воздух дрожал и заебился. То ли есть кто там, то ли нету никого — неведомо.